Глава 3. Превращение и обещание. Истари люди знали, что феи похищают смертных и уводят их в свою страну, а также задерживают тех, кто проникает в их холмы. Обманом заставляют есть и пить, и тогда человек навсегда остается с ними. Английский фольклор изобилует упоминаниями о подменышах, которых феи — феери оставляют вместо похищенных детей. Иногда это был деревянный чурбан, которому с помощью магии придали форму младенца. Но гораздо чаще подменышем становился младенец феери или престарелый эльф, которому соплеменники постарались обеспечить достойную старость. Будучи стариком, подменыш не развивался, как обычный ребенок, но сидел сиднем и беспрестанно клянчил еду. Коути Кэтрин. «Суеверие викторианской Англии». Брикс К. «Энциклопедия. Волшебные существа». Света положила телефон, и тут только сообразила, что единственный человек, который на ее глазах этот осенний обряд проходил, с тех пор так и не объявился. По спине пополз холодок. А если это опасная секта? Вдруг там идиота Димка уже на органы разбирают? И самое страшное, не дай бог, мои последние две с половиной тысячи сгорят. Однако телефон вдруг ожил, и в ответ на ее мысли прилетело сообщение от Димона. «Привет, не мог ответить раньше, у меня все отлично». Бывают же совпадения. «Вспомни про дурака». На всякий случай она переспросила. «Тебя точно не похитили?» И когда получила в ответ кучу смеющихся смайлов, немного успокоилась. Время поджимало, поэтому она быстренько настрочила новый пост в продолжение предыдущего, про занятия магией. «Итак я начинаю. Такого вы еще не видели. Видеоотчет ловите завтра днем». Это было сделано специально. Она отдала последние деньги и пообещала новость подписчикам. Теперь пути назад точно не было, и стоило поторопиться. Света засунула в безразмерную сумку пару шмоток и осторожно приоткрыла дверь. Веселье в разгаре. «О, Светик, иди к нам, тортик будешь?» Ей удалось протиснуться мимо стола, мужчины как раз курили на балконе, мама, к счастью, на кухне. Может, никто и не заметит, что их светулечка, любимая, слиняла. В коридоре она немного подумала, но потом выудила из кучи обуви свои кроссовки, вроде и в лес придется идти. На секунду привалилась к двери и отогнала последние сомнения. Вдруг и правда получится классный контент, и подписчики его оценят. Наконец! А если не оценят, она просто не знала, что дальше. Она тихонько выскользнула в коридор. Краситься по полной программе не было ни времени, ни сил, поэтому пришлось сделать ставку на антураж. Света накинула поверх штанов и куртки настоящий средневековый плащ с капюшоном темно-бордового цвета. Он был немного коротковат, так как она его в школе после утренника стибрила. В нем одна красная шапочка рассекала, но это ерунда. На видео будет незаметно. У подъезда уже стояло обычное такси. Света быстро нырнула в него, пока родня с балкона не запалила, и поморгала, чтобы привыкнуть к темноте. В салоне сидел еще один пассажир. Тот второй, значит, который записался с ней вместе ритуал проходить. Она с любопытством поглядывала на темную фигуру, вроде женщина Фигура достала из кармана телефон и при этом повернулась лицом к Свету фонаря из окна. «Надька? Светка?» Обе раздраженно уставились друг на друга. «А ты тут чего?» — непонимающе прошипела Света. — Да похоже, того же. — Ритуал? — все еще плохо понимаю, уточнила Света. — Ты же сказала, что это развод лохов на деньги. — А я и не говорю, что верю во всякую лабуду, — отрезала та. — Просто решила подогреть подписчиков, а ты? — Ну и я тоже, — протянула Света, потом вспомнила кое-что. — Так ты на работу идешь! Надька глянула на нее, как на сумасшедшую. «Я что, дура? Ты же писала!» «Да это так, немного вызвать актив!» «Видела, как все оживились!» — усмехнулась она. Света попыталась переварить новую информацию от опытной коллеги. Она сама никогда открыто не врала подписчикам. Могла не говорить что-то, не открывала свою личность, конечно, но вот так открыто писать неправду. «Димку не видала?» — спросила она сухо. Дана лишь раздраженно отрицательно махнула головой. «Может, он сейчас там будет?» Проговорила Света больше про себя и уткнулась в окно. Вскоре машина выехала за город. Света подумала еще раз, что она точно сумасшедшая, но, глянув на последний пост, поняла, что все делает правильно. Просмотры зашкаливали, подписчики активно комментировали ее анонс. «Лягушек варить будешь? Давай быстрее, жду!» «Ты не боишься?» «Странно, но она не боялась. Почему-то абсолютно. А вот Надька рядом бесила до Одри. Надо обязательно сделать всё круче, чем у неё». Автомобиль, дёрнувшись, остановился. Света вылезла из машины. Такси, моргнув красными фарами, начало разворачиваться. Вокруг зашумел невидимый лес. Света узнала это место. Автобусная остановка тут была прикольная в виде грибочка. Не так уж далеко от города на самом деле. Они когда-то приходили сюда с классом в поход. Здесь еще холм был, ровный и круглый, как будто искусственный. «Хай, мои дорогие, вот мы и на месте, о котором я вам писала. Только нужно еще дойти, да-да, немножко ножками, топ-топ, но осталось немного. Итак, что мы видим вокруг? Давайте оглядимся, да?» Мы не видим вообще ничего, но мы сейчас пойдем что-нибудь искать. Эта зараза Надька начала прямую трансляцию. Света хмыкнула и просто сняла видео отъезжающей машины и панораму темного леса. Она, может, и не имеет большого опыта, но понимает, что вести репортаж в эфир, когда не знаешь, что будет происходить, глупо. Лучше снять материал, а потом дома спокойно все соединить и подчистить, записать отдельно текст и наложить его вместе с музычкой. И главное, не открывать свои карты перед зрителем раньше времени, тянуть интригу до последнего, чтобы не потерять интерес аудитории. Открою вам большую-пребольшую тайночку. Мы с вами будем сейчас проходить таинственный и животворный осенний обряд». Светку слегка затошнило от этого таинственный и животворный. но в памяти вдруг как наяву качнулась холодная желтая луна и серебристая речка изогнулась змеей в тесных берегах. Оставайтесь со мной, и я покажу вам все-все подробненько, вот. А пока мы с вами все еще стоим в темноте, я отключусь ненадолго, не уходите далеко, и скоро мы с вами пройдем осенний магический животворный э -э осенний ритуал. «А так разве можно отключаться от прямого эфира?» — спросила Света язвительно. «Мне все можно», — буркнула Надька. Не забыла сказать, что ритуал осенний. Дана не поняла сарказма. Обе оглянулись по сторонам, чтобы сообразить, куда им идти. Вдруг услышали музыку. Ее как будто принес теплый ветер. Света вдохнула полной грудью запах цветов и пошла в том направлении. Потом только сообразила, что под ногами утоптанная дорожка, значит, идут они правильно. Вскоре вдалеке прорисовалась темная громада холма. Там за деревьями мелькали золотистые огоньки. Вдруг они прилетели ближе и жужжащей стайкой пронеслись мимо. Надька судорожно замахала руками. Ты чего? Это же светлячки, рассмеялась Света. Вот именно, жуки ненавижу насекомых. Ну, тут вроде бы лес? Тут уже осенний лес. «Почему они все не сдохли от холода?» Соблазн снять Надьку сейчас на камеру был велик, но та уже пришла в себя. Она поправила волосы, и опять включила телефон, буркнула. Кадр ко мне не лезь и защебетала. «Ой, мои дорогие, тут просто волшебный, сказочный и э -э волшебный лес! Не поверите, мимо меня только что пролетели настоящие светлячки. Давайте подождем, может быть, они еще вернутся?» А мы с вами все еще идем по этому сказочному лесу к месту проведения. Свет из-за деревьев вдруг оказался гораздо ближе. Света поняла, что они подошли к основанию того самого холма. Стало так светло, что теперь можно было разглядеть даже отдельные травинки и камушки. Еще несколько минут назад она была уверена, что слышит музыку, но теперь их окружала чуткая ночная тишина. Они вышли на широкую поляну, Света сняла на камеру это место, все больше понимая, что ей уже не хочется делать никакой репортаж. Она вдруг осознала, что находится ночью в лесу и ищет сама не знает что. Хорошо хоть не одна. Ой, вы знаете, я недавно купила себе такие обалденные туфли и все думала, одеть их сюда или не одеть. И вот только представьте себе, что бы с ними сейчас было в этом лесу на этих вот камнях. «Давайте я сейчас опущу камеру и покажу вам, почему мне тут приходится ходить». Света подумала было засунуться к Надьке в камеру и громко сказать, что правильно говорить «надеть», но не стала. «И вот, просто представьте себе, мои топовые туфли, каблук, шпилька, и что? Я бы уже просто выбросила на ветер эти денежки». «О, спасибо за комменты! Да, у меня сейчас тоже туфли обалденные, и да, они ярко-красные». «Не спрашивайте меня, почему. Мне так захотелось. Каждая девушка имеет право выйти в лес в красненьких туфлях». Происходящее нравилось Свете все меньше. Она оглядела поляну. Если тут и была вечеринка, она уже закончилась. Ни единого человека, все тихо. Посередине открытого пространства широкий, вытоптанный круг размером с небольшой бальный зал. Пожухлая осенняя трава примята, однако ни окурков, ни бутылок. Склон холма с этой стороны был достаточно крутым, и Света вдруг непонятно почему вспомнила, что его называли «Ведьминым холмом». Вот тут они когда-то и устраивали небольшой лагерь с классной. Жгли костёр, жарили сосиски. Тогда всё это казалось безумно интересным. Ещё одна стайка светлячков пронеслась мимо. Рядом с ногами будто ветер прошёл. Трава вдруг зашевелилась и начала приминаться в разных местах. Света резко оглянулась. Ее не покидало ощущение, что рядом кто-то есть, но она никак не могла увидеть, кто это. Негромкая музыка опять начала звучать. Хотя нет, показалось. Сердце вдруг сковала печаль. Почему тут так пусто? А ведь за этот обряд она отдала свои последние деньги. Если это обман, то как ей дальше развлекать армию тупиц, которых она кое-как наскребла на свой канал? И чем привлечь массу других? Но главное, пожалуй, даже не это. Света вдруг поняла, как все это время ей хотелось встать в центр круга и получить в руки тяжелую металлическую чашу. В горле пересохло. А пить точно хотелось не воды, а чего-то другого, свежего и чуть сладкого. В памяти птица опять сначала взлетела с серебряной металлической воды, а потом вернулась на то же место, и деревья вдруг вздохнули. «Дана! Надь!» «Может, пойдём отсюда?» — позвала она. Надюха, рассказывая о своих дурацких красных туфлях, уковыляла уже далеко, почти в центр вытоптанного круга, и только махнула ей в ответ рукой, мол, «не мешай». «Похоже, это кидалово. Тут нет никого», — проговорила Света больше сама себе и достала телефон, чтобы вызвать такси. «Ну, почему же никого нет?» — проговорил над её ухом приятный мужской голос. Света резко развернулась, чуть не выронив телефон. «Наоборот, все уже здесь. Мы ждали только вас». Внимательные темные глаза показались ей бездонными. Как это она не заметила, что волосы у мага такие светлые и длинные, в сочетании с зеленым плащом, на фото будет обалденно. «Да, точно, она ведь должна что-то снимать. Кажется, видео. А зачем?» Света достала телефон, но не смогла сообразить, что дальше, и просто выпустила его из рук. Пискнув, аппарат упал в пожухлую траву. Из-за туч выглянула полная луна. Удивительно красная сегодня она была. Вокруг носились светлячки. Взъерошивая светиной волосы, ее обдувал теплый ветер, и отчетливо слышалась незнакомая музыка. Сердце пело и радовалось. Она чувствовала, что попала именно туда, куда хотела самый центр чего-то важного. Именно тут билась сейчас сердцевина ее жизни. хай мои дорогие, ну вот, наконец-то сейчас, уже прямо сейчас точно начнется самое-пресамое при -самое интересненькое. Не выключайтесь. Мы вместе с вами пройдем загадочный и неповторимый осенний обряд. Что там будет, я не знаю, но точно что-то загадочное и неповторимое. Света посмотрел на Надюху, как на пришельца с другой планеты. О чем это она? Кривляется и пучит губки, разговаривает с телефоном. Маг, владеющий миром, взял Свету за руку и повел в круг из вытоптанной травы. Надька бежала следом и все что-то бормотала, рассказывая очевидные вещи и подробно описывая каждую кочку. В самом центре поляны маг отпустил Свету, и музыка утихла. Мелодия опять ушла куда-то, на предел слышимости, как будто мужчина был проводником этих звуков. Он обернулся кругом себя, и в руках у него появилась огромная металлическая чаша. Светлана завороженно следила за рисунком на выпуклых боках и толстой высокой ножке. Тонкие завитки огибали самые настоящие драгоценные камни. Огромные, выпуклый и темный в них отражался свет красной насмешливой луны. Внутри плескалось что-то тяжелое. Горло сдавило от сухости. Господи, как же она хотела пить всё это время! Чаша у неё в руках оказалась ледяной, тёмный металл из украшенной затейливыми узорами и камня. Света вдруг вспомнила, что не пьёт неизвестных напитков, тем более из рук незнакомцев, и на границе сознания замаячил тревожный звонок. А что вообще происходит? готовы ли ты испить осень, зиму, весну и лето?» «Кто же он такой?» И что за дура рядом все что-то бормочет? Готова уйти от старых стен, стать не такой, как все, и выбрать собственный путь. Жидкость колыхнулась, отразив красную луну и произнесенные слова. И Света вдруг поняла, что да, готова. Как раз об этом она и мечтала, к этому стремилась. Она не помнила сейчас, от чего убегала, но именно тут было ее спасение и выход. «Я согласна», — ответила она четко темному небу, и все получилось. Луна вдруг задрожала, будто в нее ударили, как в гонг. Темный ветер принес и подарил ей миллион цветочных запахов, а красивейший на свете мужчина поднес чашу прямо к ее губам. Она почувствовала холод металла и сделала глоток. Жидкость влилась в горло, смочив его, наконец, чем-то свежим, сладковатым и теплым. Картинка пустой темной поляны тут же распахнулась, как занавес, и Светлана наконец-то увидела их. Они действительно все это время были рядом. Множество людей, все разного возраста и роста. Кто-то не выше ребенка, а кто-то высокий, как она. От каждого исходило неяркое сияние. Она стояла в центре широкого круга из ярко-сочной зеленой травы, и ночные танцоры замерли вокруг, остановились и уставились как один на неё. Мимо пронеслись светлячки, и Света наконец-то разглядела, что это никакие не жуки, а маленькие человечки с крыльями. Они светились особенно ярко. Мак взмахнул рукой, и со всех сторон полилась музыка. Теперь она гремела вокруг и рисовала на траве замысловатые узоры. Неведомый народ продолжил свой танец. Странные движения переплетались со странными звуками. Света поглядела на мужчину рядом и увидела, что его лицо изменилось. Свет луны и звезд отражался от кожи, плескался, стекая в глаза. Маг оказался вовсе не взрослым, а таким же молодым, как и она. Тело вдруг охватил холод, она схватила мага за руку, пытаясь найти хоть какой-то ориентир. «Что со мной?» — прошептали ее губы отдельно от тела, в то время как глаза собрались плакать. Однако слезинки вдруг стали сухими, превратились в золотые шарики, да так и остались висеть на ресницах. «Ты теперь принадлежишь нашему народу», — ласково ответил он. «А кто вы?» — спросил кто-то над ухом у Светланы ее голосом. «Раньше нас называли феями», — пояснил он скупо и потянул ее за руку. Света пошла было, но забыла, как нужно ходить, Прекраснейшее на свете лицо вдруг оказалось очень близко. «Ты теперь создание огня. Веди себя как огонь. Хочешь идти — иди. Хочешь говорить — говори. Но помни, что твой костер здесь». Он положил ладонь ей на грудь, вызвав под кожей маленький вихрь. Светлана удивленно смотрела, как по телу от его руки расходятся светящиеся волны. Костер, о котором он говорил, она тут же почувствовала. Он таился под кожей, мог бы обогреть целый мир. Ей тут же стало жарко. «Как это?» — спросил ее голос, оставшийся далеко на краю поляны. «Ты здесь и сейчас. Соберись!» Скомандовал он серьезно и улыбнулся. За эту улыбку Светлана готова была отдать все, что у нее было. Однако теперь у нее не было ничего, кроме тела, которое вдруг превратилось в костер. И отдавать она могла только тепло». Жаль, что это такая малость, ведь золотистого света внутри у нее много, просто бесконечно много. На траве вокруг заиграли отблески. Света подняла ладони к глазам, по ним бродили волны живого огня. Волосы ее вдруг зашевелились вокруг головы и решили куда-то улететь. Она подумала, что надо бы лететь вслед за ними, и вдруг приподнялась над изумрудной травой. «Да!» «Летать ты тоже можешь, если захочешь». Крохотные феи вокруг него собрались в круг, и этот круг точно соответствовал одному из голосов музыки, что была тут повсюду и составляла, теперь Светлана поняла это, важнейшую часть ночного праздника. Среди этих мелодий есть и ее подголосок. Она быстренько вычленила его из общего хора и встала туда, куда он указывал. Музыка рисовала на траве и в воздухе фигуры. Нужно было лишь послушать ее, и все стало очень просто. Медная луна иногда звенела, задавая танцу гулкий дрожащий ритм. «Я могу летать! Ах, у меня настоящие крылья! Смотрите, всем видно!» Какая-то глупая и громкая деваха хохотала, бегала по поляне, скидывая с ног ярко-красные туфли и рассыпая вокруг золотистые искры. Когда они посыпались на свету, та почувствовала яркое живое тепло и вдруг вспомнила, что деваху зовут Надеждой, но тут же забыла о ней. А музыка все звала. Мужчина в зеленом плаще занял свое место в центре, и теперь танец приобрел смысл. Теперь он мог длиться вечно. Светящиеся фигуры вокруг Светланы не были ей знакомы. Она не могла бы назвать их братьями и сестрами, Но все они оказались звуками одной песни и были связаны крепче, чем кровные родственники. К тем, что стояли ближе к центру, Света испытывала искреннюю зависть. Те, что разместились в кругах дальше, точно так же ненавидели ее и всех ближайших. И это было правильно. Одна из высоких танцующих фигур показалась ей смутно знакомой. Но что это за светловолосый парень, выплескивающие из себя иногда ярко-белые лучи, ей было совершенно неинтересно. Луна поднималась все выше, брецая быстрее и быстрее, а затем, когда ее путь по небу завершился, над лесом появились первые светлые полоски. Танец фей тоже подходил к концу, и многие из самых крохотных теперь падали на заиндивелую траву, словно мертвые бабочки». Остальные не обращали на них внимания, и Света делала так же. Сухие серые фигурки отдавали в круг последние искорки и рассыпались пеплом. Это тоже было правильно. Тонкие подголоски, как оборванные ниточки, без труда подхватывали другие, и общий танец не страдал. Света с обожанием смотрела на высокую фигуру в центре. Ради него все это происходило, и для него она готова была сейчас отдать весь свой жар, и делала это с радостью и восторгом. Сегодня ночью она была здесь самой яркой, и он видел это. Именно к Свете он чаще всего протягивал руку в танце, и она каждый раз посылала ему столько золотистой горячей любви, сколько могла. Последние лунные лучи легли на траву, прорисовав для Светланы новый путь — дорогу домой. Она поняла это и удивилась. Заканчивать ритмичные плавные движения совершенно не хотелось. «Я же обещала маме помочь прибраться», — забилась под черепом беспокойная мысль. «Ты должна что-то сделать дома?» — проговорил рядом лучший голос на свете. «Да, я... посуда...» Попыталась она объяснить. «Иди, сделай то, что должна, и возвращайся». Света хотела сказать, что обязательно вернется, но не могла вспомнить имя этого мужчины, а ведь оно теперь стало для нее единственно важным. «Как я могу тебя называть?» — спросила она, не прекращая танца. Центр ее вселенной на секунду задумался. «Зови меня Владимиром, Владом или Вадимом», — пояснил он наконец. «А почему столько имен?» — удивилась Светлана. «Это одно и то же», — милостиво объяснил он и прижал ее к себе. От восторга Света пыхнуло на него своим жаром, и все вокруг затанцевали чуть быстрее. Она уловила несколько ненавидящих взглядов в свой адрес, но ей было все равно. «Иди куда должна и поскорее возвращайся», — прохладно промурлыкал Влад ей в макушку и добавил. Бывшая родня тебя больше не увидит и не сможет помешать. Но тебе нужно взять с собой вот их». Из замедляющегося круга вылетели три невысокие фигурки, каждая как маленький ребёнок, и закружились вокруг них. «А зачем?» — удивилась Света. «Они мне помогут?» Она вгляделась в лица трёх фей. Один из них был мальчиком или мужчиной, или старичком, не разобрать. А две точно девчонки, почти как она сама, только маленького роста. Одежду они как будто своровали у взрослых и укоротили, просто оторвав рукава и штанины. А широкие кофты и блузки, чтобы не мешались, на поясе подвязали оторванными полосками ткани. Взгляд у всех троих был одинаково пустым, отстранённым. «Мне их точно надо с собой брать?» «Понимаешь, это нужно, чтобы тебя у нас не отобрали» ответил Владимир ласково, «потому что я слишком дорожу тобой, ты особенная». Погладив ее по щеке, он вернулся в круг танцующих. Последние капли золотистого света мерцали в центре, и он тут же взял их себе. В тусклом свете будущего дня свечение фею гасало, и света все отчетливо слышала музыку, которая звала ее прочь из леса и дальше в город. Она чуть не завыла, понимая, что должна уйти. Как это сделать, если теперь весь мир ее тут? Но обещание надо было выполнить, отдать долг. А потом она вернется, это несомненно. Так же неотвратимо, как солнце, медленно двигающееся где-то за горизонтом. Пока золотой диск не виден, но никто не помешает ему взойти. Света еще раз кинула влюбленный взгляд на высокую фигуру в зеленом плаще и повернулась к трем своим провожатым. «А как домой добраться?» Одна из девушек равнодушно пожала плечами, а пацан объяснил гнусавым тонким голоском. «Долететь всего быстрее». «Ну тогда полетели?» «Довезешь?» — сварливо спросила третья. э ну да». Троица дружно облепила Светлану. Стало неприятно, но музыка звала всё настойчивее, поэтому дальше она просто позволила мелодии забрать себя. Дорожка велась среди деревьев, вела их каким-то затейливым, извилистым путём. И путь этот как-то неожиданно, минуя улицы, двор и подъезд, привёл её сразу в знакомую комнату. Троица отцепилась. Светлана огляделась. Её мирок, её бывшая скорлупа. Всё сразу вспомнилось — Вот валяется фантик от конфеты «Вчера ела», а вот и недоделанные фотки на экране. Она должна была вечером просто всё выложить в сеть, побеситься ещё немного про себя и лечь спать. Мысли возникали в голове, как чёрно-белые наброски, не пригодившиеся для создания великой картины. Их можно было отбросить в сторону. Настоящее оказалось таким цветным и живым, Скорлупа треснула, и она отсюда улетела. Остатки прошлой жизни теперь её не волнуют. Вот только нужно доделать одно единственное дело. «Эй, это твоё?» Скрипнул детский голосок. Она оглянулась. Троица фей почему-то рылась на её полках с вещами. «Да, это всё моё. А вам зачем?» «Ты давай, делай, что должна!» — буркнул пацан, зарываясь в глубины шкафа. «Ну, хорошо». Мысли были светлыми и лёгкими. Кухня тяготила всё больше. На выполнение обещания осталось не больше получаса, вдруг поняла Света. Скоро все проснутся, а ей нужно уйти до того, как это произойдёт. Она выскользнула из комнаты. Сонный полутёмный дом, громко тикают часы, Вон за той дверью мама и бабушка. Они спали в одной комнате, чтобы выделить Светуле отдельное пространство. Хорошо, хоть родня не осталось ночевать. Света как можно тише проскользнула на крохотную кухню. Грязная посуда громоздилась в раковине. Наверное, все разошлись поздно, и мама ничего не успела. Или специально оставила, чтобы светулик, наконец почувствовала ответственность и начала выполнять свои обещания. Она резко обернулась. Из кухонного шкафа за ней кто-то наблюдал. Фарфоровая девушка, старинная семейная статуэтка, наклонила голову и поглядывала неодобрительно. «Ну извини, что отколотила тебе руку», — прошептала Светлана. «Я же маленькая была, и мама всё заклеила, почти не видно даже». Девушка склонила глянцево белую голову на другой бок. «Извини, мне надо работать», — объяснила ей Света. Она подошла к горе грязных тарелок и включила воду. Та полилась не как обычно, а сверкающим серебристым потоком. Красивая гибкая струя, вот это да. Но как же ей справиться с работой побыстрее? «Ты огонь», — вспомнила она вдруг голос своего любимого и тут же поняла, что и как нужно делать — Света всего лишь прислушалась к музыке, которая теперь всё время звучала внутри, и затанцевала по кухне, подпевая что-то давно знакомое или придуманное только что. «Раз-два, не зевай и посуду подавай». Как только куплет закончился, тряпочная матрёшка на чайнике сказала громкое «Пуф!». Света оглядела кухню. «Чистота и полнейший порядок». Даже плита от Драйана и стены помыты. И, кажется, окно, но в полутьме плохо видно. Да она же свет забыла включить. Вот здорово она теперь умеет. Надо будет ещё в своей комнате. Она вдруг очень чётко и определённо поняла, что нет. Никогда она не будет убираться в своей комнате. То, что она сделала сейчас, — это просто долг. Последний. Она обещала и выполнила. А теперь она больше этому дому ничего не должна. Вопросы типа «Как это объяснить родным?» её не волновали. «Светик, это ты?» — голос мамы доносился из её комнаты. Света полыхнулась туда, испугалась, что сейчас мама обнаружит трёх странных невысоких созданий и вызовет полицию. «Мам, я тут!» — пропела она и сама зажала себе рот. Музыка полилась из неё неожиданно громко и напевно. «Светик, ты спишь?» Мама разговаривала с кем-то в её комнате. «А я не слышала, когда ты пришла. Не слишком поздно?» «Я сплю», — отозвался гнусавый голос пацана-феи. Света, не веря глазам, заглянула в собственную комнату, Мама стояла над кроватью, на которой под одеялом шевелились три фигурки, пытаясь сложиться в одну. Света отлично видела, что происходит. Все трое как-то умудрились влезть в её пижаму и теперь ёрзали в рукавах и штанинах, устраиваясь. Втроём они и правда могли сойти по массе и объёму за одного человека, но как мама может принимать их за неё? «Доченька, ты в порядке?» Мама подоткнула свесившееся одеяло, но рука одной из девчонок в правом рукаве тут же спихнула его назад, а другая рука в левом рукаве, точно пацанская, натянула одеяло на голову. «Мам, я заболела, хочу полежать», — проскрипела фея-девочка ненатурально. «Спать хочу, рано еще», — добавил пацан хрипло. Ладно, ладно, Светик спи. Забеспокоилась мама. Может, таблетку принести или чаю? Еду давай. Высунулась из штанины третья голова. Есть хочу. Мама пошла на кухню и почти задела плечом Свету, которая стояла столбом и наблюдала за этим. "Мам", прошептала она, но Таня услышала. "Ой, Светик!" «Ты уже прибралась, спасибо!» — раздался с кухни мамин голос. ну чего застряла? Всё сделала, чего должна была!» Пацан высунулся из-под одеяла и таращился на неё слегка светящимися в темноте глазами. «Я? Это... да!» «Ну так иди, мы тут за тебя побудем!» «А зачем?» — не поняла Света. «Ой, ну, чтобы тебя не хватились!» Проскрепела из-под подушек третья. «Мы подменыш». «А почему?» «Ну, потому что ты теперь королева. Непонятно, что ли?» Свете было на самом деле ничего непонятно. «А разве мама...» «Вот, доченька, держи!» Мама проскочила мимо неё с чашкой чая в руках. «Горячо!» — захныкала девчонка. «Кисло!» — добавил пацан. «Это потому что с лимончиком. Я спать буду». «Ну, спи, спи». «И не беспокой меня», — донеслось от кровати. Мама прикрыла дверь в полутёмную комнату. «Надо будет врача вызвать», — пробормотала она и пошла в ванную. Когда она проходила мимо, Света попыталась к ней прикоснуться и провела рукой по крашеным каштановым волосам — Мама оглянулась, будто искала источник сквозняка, покачала головой и ушла чистить зубы. Света вспомнила про поляну, полную музыки, и еще раз оглядела убогий дом, в котором выросла, и двинулась прочь отсюда. Ее новая светящаяся дорожка, нарисованная негромкой мелодией, как раз появилась на полу и вела она через окно прямо вниз в колодец двора, Не раздумывая ни секунды, Света выскочила на крохотный балкон и кинулась вниз. Поднимаясь медленно в первых солнечных лучах, она оглянулась на свои окна и увидела за спиной волны Света, похожие на крылья.